Только небо было обложено облаками, и напасть с первыми лучами солнца никак не получалось. Но главное, все были здесь. Готовы к бою и вооружены. — К делу, — приказал Нестор. Карл Уэпстер приехал накануне вечером. Он вошел в зал и направился прямо к Джеку Белмонту. Посетителей было немного. За сверкающей стойкой сидели и пили несколько шахтеров. — Спокойный выдался вечерок. Джек круто развернулся и пристально посмотрел в сторону двери, чтобы понять, кто пришел. Он узнал Карла Эпстра по Панаме. Тоже еще. — Устраиваешь облаву в одиночку? — Облава — не мое дело, — ответил Карл. Сынок миллионера удивленно уставился на гости, но Карл молчал. — Джек знать не знал, что происходит. Девушки в кимоно и игривых пеньюарах за столиком удивленно подняли брови. Карл встречал пару из них в публичном доме в семиноле Он вежливо притронулся к шляпе. Джек Белмонд недоуменно щурился пытался сообразить, что понадобилось маршалу его заведений «Дай-ка угадаю», — наконец сказал он. «Ты пришел меня арестовать?» «Я бы не возражал». — ответил Карл, — но с тех пор, как не стало Эммета Лонга, твоя фамилия ни разу не появлялась в списке разыскиваемых преступников. Для службы федеральных маршалов ты не велика птица. Джек Белмонт задумался. — Тогда, — проговорил он, — наконец, ты, наверное, хочешь выпить? — Не возражаю, — кивнул Карл. Джек Белмонт подал знак бармену, тот выставил на стойку два стакана и наполнил их. Карл поднял свой... Попробовал, кивнул Джеку и допил одна. — Я не громлю подпольные винокурни и кабаки, — сказал он. — Но один тип, который этим занимается, околачивается в наших краях. Видимо, именно из-за него сегодня у вас так мало клиентов. Никто не хочет схлопотать пулю из-за стакана виски. — Ты не остарел спросил Джек. — О нем самом. — Если он появится, я тут же отправлю его за решетку. Видя, что Джек недоуменно хмурится, Карл пояснил. «За то, что он выдает себя за правительственного чиновника. Такие фокусы запрещены даже тем, кто считает, будто действует на благо страны. Он мешает людям напиваться и избивать своих жен». «Хочешь еще?» — спросил Джек. «Не возражаю. Он таскает с собой дураков из куклос-клана, которые обожают стрелять в людей. По-твоему, он нагрянет к нам?» — Рано или поздно, — кивнул Карл, — вы нарушаете акт Уолстеда, сухой закон. Бармен налил им, и Карл снова выпил. — Ты пришел один, — сказал Джек. — Думаешь, сумеешь помешать? — Вы все мне поможете, — ответил Карл. Джек наблюдал за маршалом в темном костюме и Щегольской панами. Странный тип, бродит по залу, выглядывает в окна. Я дошел к столику, за которым сидят девушки и беседует с ними. Похоже, он знает Вайлетт и Элоди. Господи, он даже с Хейди знаком. А Хейди подбежал, к нему широко улыбается. Теперь они обнимаются, как старые друзья. Должно быть, маршал немало времени провел в публичном доме Семенола. А может, он арестовывал их за занятие проституцией, поэтому с ними знаком. Правда, в таком случае девчушки вряд ли обрадовались бы ему. Карл Уэбстер не был похож ни на одного знакомого Джеку представителя закона. Те говорят сухо, официально ни разу не улыбнуться, если с ними попытаюсь шутить. Вот он подошел к стойке и снова пьет с Нормом Ди и Лортом и беседует так, словно не закадычные дружки. Скорее всего, вспоминают Эммета Лонга или Тюрягу. Наверное, маршалу известная как Норм раздобыл себе жену. Джек подошел к стойке, чтобы поучаствовать в разговоре. Они говорили об оружии. Норм рассказывал, что у него есть венчи из серпара, револьверов 38-го калибра и охотничья двустволка. Потом добавил, что оружие есть у Джека. — Это верно? — Карл повернулся к нему. Джек замялся. — С чего ради признаваться? Норм сказал. — Джек привез на всякий случай несколько охотничьих ружей. «И пистолет-пулемет Томпсона, который купил еще у тюремного охранника, на случай, если какая-нибудь банда из Канзас-Сити или Чикаго попытается прибрать дело к рукам. Жаль, что у меня не было чикагской скрипки, когда Нестерлот напал на мой кабак».